Глава 18. Кто-то меняется, а кто-то нет. Он ходил взад-вперед по столовой. Вик сидела, замерев в кресле, как мышка. Голова просто кипела, разрываясь от мыслей. Приходилось постоянно напоминать себе, что надо контролировать эфир. Воздух в комнате, несмотря на открытые окна, раскалился. Нельзя было отправлять Вик в одиночестве. Ведь хотел же поехать с ней. А теперь ничего не исправить. Серая долина. Кто ожидал такое? Девушка, покидающая купе в Серой долине, это невозможно. Это невероятно. Это могла быть только Вик. Он думал, что времени еще много. Печать все это время снижала у Вик вредное воздействие потенцитовых оксидов. А лекарство от потенцитовой болезни вот-вот будет готово. Он думал, что у них с Вик есть время. Оказалось, что времени нет. Проклятая серая долина! Эван повернулся к Вике и остановился, чтобы утешить ее. Ей сейчас гораздо хуже, чем ему. Он теряет любовь. Она теряет жизнь. Есть разница. Вик. Виктория. Он с трудом заставил себя поправиться. «Зови уже как хочешь, Эван». Он впервые получил разрешение обращаться к ней так, как ему давно хотелось. Ее голос был тих и безжизнен. Она ушла куда-то вглубь себя, решая свои задачи и трудности. И хорошо, если она поделится ими с ним, если позволит их разделить. «Вик, маленькое мое солнышко...» Кровотечение, слабость и головокружение ещё ничего не значат. Олфенбург — не самый здоровый город. Это не обязательно признаки болезни. Она подняла на него глаза, чтобы что-то сказать, но Эвану прямо продолжил. И ненависть — тоже не признак болезни. Я сам в чём-то виноват. Вёл себя как... как Лэр. Она нашла в себе силы улыбнуться. Храбрая. Отчаянная девочка. Эва надёрнул себя. Не девочка, а девушка. Она давно уже выросла. Именно. Как Лэр. Это не признаки болезни. Нердерик не мог пропустить такое. Там же поражаются сосуды в головном мозге. Нарушается кровоснабжение. Это серьёзно. Он не мог такое пропустить. А Серая долина? Эван с трудом сдержал ругательство. Он сжал зубы, прошёлся по столовой, успокаиваясь, и только потом сказал. «Вик, давай попросим Николаса проверить тебя. А ещё лучше Адра Дрейка. Он в этом понимает больше моего. Я думал, что времени много, что в Олфенбурге можно будет по-прежнему скрывать твои способности механитами, обучая тебя владению эфиром». Она подняла на него глаза. «Голубые, голубые, как небо». В них утонуть можно запросто. Почему ты не предлагаешь очевидное решение? Печать. Я уже сказал, я сам не представляю жизни без магии. Механиты — это хорошо, но это костыль вместо здоровой ноги. Печать. Я не могу тут решать за тебя. Это только твой выбор. Я лишь могу его принять и смириться. Иного мне не дано. Вик робко улыбнулась. Эван. «Ты знаешь, что ты чудо? Я портила тебе жизнь, а ты...» Он заставил себя вернуться в кресло. Такие вспышки, как сейчас, недопустимы. Он должен держать себя в руках, должен быть спокоен и объективен, чтобы спасти Вик. «Ты защищала меня, Вик. Знаешь, сколько вокруг охотниц за ребёнком мага? Тут каждое благородное и не очень семейство составляет карты родословных» словно рогатый скот, рассматривая мужчин-магов, кто и что привнесёт в рот. Евгеника запрещена, но это не значит, что её нет. Тут на два-три поколения вперёд просчитывают союзы и выгоды от браков. Ты защищала меня всё это время от грязи, Евгеники. Я выбыл из родословных карт как раз в самый нужный момент, в тринадцать, когда стал приниматься в расчёт и мог наломать много дров. ух я Горько рассмеялась Вик. «Ух ты!» — согласился он. «Никогда не думала о нашей помолвке с этой стороны. Никогда. Я думала, что для тебя это однозначный повод для ненависти, быть прикованным к ребёнку. Вик, у меня была невеста, а выбора как такового не было. Я мог возненавидеть тебя, а мог полюбить». Вик заметно покраснела, и Эван выругался про себя. В первый раз о любви говорят отнюдь не так. Прости, Вик. Прошу, подумай о моем предложении. Подумай о встрече с Адером Дрейком. Он неплохой человек, хоть и инквизитор. Он может тебе помочь. Эван скрипнул зубами. Даже тут он выделился. Заявил же, что имени Вик не будет на запястье Дрейка. Да плевать. Пусть не его, пусть Дрейка, но живая. Лишь бы это был её собственный выбор. Остальное — плевать. Нужно будет извиниться. Собственную глупость он никогда не отрицал. Сглупил — извиниться. Вик серьёзно посмотрела на Эвана. «А что он может мне предложить?» «Жизнь». «Так же сосредоточено, как Вик», — ответил он. «Он может предложить жизнь. У нас одни боги, но разные храмы». И отличие не только в языке церемоний. Отличие куда глубже. В чем? У нас глава храма — король. У нас храм неотделим от государства. У нас все решения храма зависят от целей страны. Цель Тальмы — сильные маги и живые женщины. Причем сильные женщины Тальме не нужны. Нужны послушные и ведомые. А у дореформистов? Им нужны сильные женщины? Эван рассмеялся. Это ещё как сказать. Многим странам не нужны сильные женщины. Это посягательство на основы нашего общества. Придётся пересматривать слишком много законов. О личных деньгах у женщин, о праве собственности для женщин, о праве голоса, о семейных отношениях. Никто на такое не пойдёт. Но у дореформистов храмы не зависит от страны королей, от парламентов и советов, а храмы не зависят от светской власти. Хм. И у дореформистов идут разброты и шатания. Да-да-да, Вик. да реформисты не едины, как наш храм. Там много своих течений, особенно из-за того, что в служении богам участвуют и женщины. У нас нет монахинь, а у дореформистов они есть. И молчать, и покорно слушаться они подчас не согласны. Адара Вифания, невнятно прошептала Вик. прости Я потом объясню. Так что там с дореформистами? Я точно не знаю, что они придумали, только знаю, что это связано с рунной артефакторикой и монастырями. Те самые гнусные истории о якобы... Он споткнулся на словах. Вик Нариса, с ней нельзя говорить о таком. О сожительстве с монахинями, ты об этом? О недопустимых браках и прочем? Эван вздохнул. «Я надеюсь, что это все ложь. Королю и нашему храму выгодно демонизировать дореформистов. Но я могу и ошибаться. Если хочешь, мы вместе сходим к Адру Дрейку и обговорим этот вопрос. Адр может тебя спасти, но не ценой унижения и недостойной связи». Вик робко улыбнулась. «Я думаю, что во многом это ложь. Я знаю о некой Адре Вифании». Ей 129 лет, она маг и совершенно точно не замешана в каких-то неприличных связях. Прости меня, иван но мне всё равно придётся подумать. Хорошенько подумать. Жизнь одна, и она только моя. Значит, и выбор только мой. Если разговор закончен, то я бы хотела пойти. У меня куча дел. Тебя сопроводить. Только и оставалось спросить ивану хотя он знал, что получит отказ. «Спасибо, но нет. Я справлюсь сама». Он старательно ровно напомнил. «Вик, я твой друг. Я постараюсь помнить об этом, правда?» «Тогда прогулка на лодке будет заказана на восемь вечера. Ужин тут, в гостинице, в семь. Я распоряжусь. Адамс прогреет котел парамобиля и отвезет, куда попросишь. Ты успеешь?» «Я постараюсь. Если не успею, предупрежу». Она встала с кресла. Эван поднялся следом, предложил ей руку и проводил до двери. «Прости, чуть не забыл. Адер Дрейк говорил, что ты вчера попала в силовой шторм. Что?» Замерла Вик. «Пришлось пояснить». Резкий, неконтролируемый выброс эфира. Вик нахмурилась, что-то вспоминая. Знать бы еще, чем тогда ее напугал Адер Дрейк. Напугал так, что случился силовой шторм. И? Эван серьезно сказал, наблюдая за ее реакцией. Когда эфир под действием эмоций вырывается из тебя, выпускай его наружу, иначе он убьет тебя. Вик осторожно уточнила. А если кто-то окажется рядом? Эван вздохнул. Тогда это убьет его. Хорошая перспектива. Увы, иной не дано. Или ты, или кто-то рядом. Лучше я. Эван улыбнулся. «Вот в этом и заключается разница между ведьмой и эфирницей. Пока ты помнишь о том, что чужая жизнь важнее, ты эфирница». Вик задумчиво сказала. «Я постараюсь держать эмоции под контролем. Прости, я должен был проверить». В рабочем кабинете Лэр Мэра было жарко. И вовсе не из-за батарей парового отопления. Лэр-мэр Сорель негодовал. А когда негодует мак-водник, всё вокруг кипит и испаряется. И ведь вроде 55 лет, уже давно должен был научиться держать себя в руках, но нет. Одарённый, богатый, облечённый властью, с благородными чертами лица, как положено Лэром, по некоторым из сиятельных можно сразу родовое имя угадывать. Слишком тяжёлые челюсти — узнаваемые носы или разрезы глаз, и избалованные тем, что любое его распоряжение должно сразу же выполняться. Брок Мюррей, старший детектив-инспектор особого отдела полиции Аквелиты, подчиняющегося только комиссару Илэр Мэйро, чувствовал себя рыбой в ухе. Еще чуть-чуть и сварится, но терпел. Служба обязывает. Во имя долга, во имя чести, во имя страны. Сорель, ознакомившись со статистикой госпитализированных за сутки, переданной из госпиталя Орелиток и больницы Святого Луки, кипел, требуя от подчиненных хоть каких-то хороших новостей. Что с расследованием происшествия на площади танцующих струй Мюррей? Брок, стоя на вытяжку перед столом сареля спешно отчитался. Инквизитор Адра Дрейка вышел на след мальчика, исполнившего роль Полли, но тот умер у него на руках по следу убийцы пошли и щейки инквизитора и наши сержанту гилмору повезло чуть больше сарель сморщился на этих словах и мюра испешно закончил убийца мальчика в тюрьме некто азуле села через цирка огни ны пока молчит какого почему молчит вы что допрашивать разучились агрессивные допросы чтобы через час имя того кто нанял этого Азуле, было у меня на столе и мне плевать что останется от этого клоуна силача все же поправил мюрой зная что вызовет гнев мне все равно дал эр мюрой послушно склонил голову он почувствовал как у него поднимается температура сарель не собирался себя сдерживать Волосы на затылке у Брока взмокли от пота, пропитали и сорочку, и та противно прилипла к телу. А вечерок у них с парнями ожидался жаркий. Выбивать признание — не самая приятная работа. И ведь подбирал парней в отряде под себя, ни на кого не свесишь пытки. Противно. И в отставку не подашь, ни сейчас. Сейчас никак нельзя. Говорят, рыжие бесстыжие придется соответствовать поговорке. Сорель рявкнул. «Мне нужны ответы и срочно! В городе творится сокрушитель знает что! Мы знаем, что это точно не Полли. Все происшествия с Полли — мистификация, и площадь танцующих струй, и цветочная улица, и морской проспект. Там точно были лжеполи. Тех Полли пока найти не удалось, хотя в рыбачьей слободке есть парочка подходящих под ее описание трупов. Сарель кинул на стол перед Мюрреем бумаги. «Смотри, за вчерашний день поймано пять человек в костюмах, больных чумой». Брок лишь для вида махнул взглядом по записям. Все это он знал и без Лермера. Все арестованы за нарушение общественного порядка. Агрессивные методы допроса к ним не применишь, не та статья. Секретарь Адера Дрейка навещал их, ему пока тоже не особо повезло со сведениями. «Мюррей, хватит играть в чистоплюя!» «Я тебя не за это держу. Мне нужно имя. Имя того, кто мутит воду. И оно мне нужно было еще утром. В госпиталь поступил больной с бубонами». Мюррей старательно спокойно заметил. Но доктора пока не склонны утверждать, что это именно чума. «Склонны, не склонны. Они ничего толком сказать не могут». «Вы про инфлюенсу?» — уточнил Мюррей. Катар, инфлюенция, респираторно-фибрильный синдром, мне плевать, как они это называют. Это не чума, и Полли тут ни при чем. Сорель встал, подошел к окну и поднял его раму вверх. Кажется, даже он понял, что кипит. А кто при чем? Ты знаешь, сколько уже заболевших. Только вчера поступило 149 пациентов с выраженным чем-то там, но точно не чумой. И это чует мое сердце, только начало. В прошлом году было так же. Кажется, мюра и зря это сказал. сарель возмутился и обдал его парам. И в позапрошлом тоже, не стоит мне напоминать. Но было не так круто. Всего за несколько дней количество заразившихся возросло от пары до двух сотен. И это мы еще не знаем, сколько сидят по домам. Мюррей попытался сменить тему. Вы просили доложить, когда приедут Хейк и дерик Сарель потер лоб, вытирая испарину. «Я видел. наружку снять. Но тогда они смогут проникнуть к Полли. дерик еще в прошлом году был замечен в попытках проникновения в катакомбы. Еле предотвратили. Янг, третий, приехавший с ними, уже посетил черный рынок. Спрашивал противочумные костюмы. Сарель все же взорвался, вместе с графином с водой, стоявшим на столе. Тот разлетелся во все стороны осколками, мюрра спешно создал плотный эфирный кокон и перенаправил осколки сразу в мусорку ему сейчас только не нужныжных хранений не хватало да мне плевать на поле прорычал лэр мэр я передумал наружку не снимать пусть ходит открыто скажи чтобы содействовали им во всем хоть луну с неба хоть противочемный костюм но поле и вольности города сарель рухнул в кресло и температура в кабинете стала стремительно падать. Всё же некоторые магии весьма непредсказуемы и опасны, особенно когда не отдают себе отчёта. «Никому не нужны вольности города, когда город мёртв. Сейчас ещё никто не умер. Но что мы будем делать, когда начнутся смерти? Пусть эти Хейк и дерик ходят, пусть высматривают, вынюхивают. Надо будет сам потащить их к поле, понял?» Даллэр. — Потащишь, я ясно сказал. Пусть при мне падут вольности аквелиты, но при мне она не вымрет. И при тебе тоже, понял? — Да, Лэр. — Тогда почему ты еще тут? — Меня уже нет, Лэр. Иди. сарель закрыл глаза. Кабинет весь засиял и нем. Водные маги нестабильны, а еще на огненных ругаются. — Мюррой! Брок оглянулся в дверях. — Да, Лэр. Ты куда сейчас? Нужно проверить музей и библиотеку. Сигнал ревуна, помимо рубки, могли запустить оттуда. Но сперва в кабинет. Переодеться. В спальне горничная уже навела порядок. И дневники вместе с книгой вернийских стихотворений исчезли с кровати. Теперь они вместе с двумя бумажными пакетами из Оуфенбурга ждали Вик на рабочем столе в кабинете. Она чувствовала себя потерянной. Тяжёлый, странный, неожиданный разговор с Эваном выбил её из колеи, а у неё на день было много планов. Она пока ничего не сделала, чтобы приблизиться к разгадке смерти Стеллы. Вообще ничего, если не считать чтение дневников. Она без сил опустилась в кресло и придвинула к себе пакеты. Планы на день надо было менять. Вряд ли она уже застанет Томаса на службе а навещать его дома, где мог быть его отец-доносчик, не хотелось. Зато в библиотеку и к Дрейку она вполне успевала. Вик включила лампу на столе, кабинет выходил окнами на северную сторону, и тут уже было сумрачно. Яркий электрический свет ударил по глазам, заставив поморщиться. Зато сразу ушли во тьму, прячась чужие полки с книгами, пустой камин, кресло и чайный столик. Стало уютно, как дома. Пальцевик принялись развязывать пакет с газетами. Прежде чем она отвезет их в библиотеку, ей надо самой ознакомиться со статьями о краже из музея. Хотя это не совсем ее дело. Это совершенно точно не ее дело. Но Коль влезла, да и Симону жалко. Если случится очередная кража, она пострадает. Попросить Томаса присмотреть за ней. Согласится ли он? Вик потерла висок и принялась читать статьи в газетах. «Шок! Сенсация! Украдена геологическая коллекция музея!» По словам хранителей музея, коллекция не имеет никакой ценности. Ни один коллекционер не согласится выкупить коллекцию у воров. Камни, возможно, несут следы проклятия чумной поли. Следов взлома нет, следов проникновения тоже нет. «Скорее всего, это мистификация хранителей музея, чтобы привлечь к себе внимание». Вик возмущённо фыркнула. «Всего несколько дней, и такой результат. Ничего не найдено, виноватым объявим музей». Детективы в Эквилите весьма ленивы и своеобразны. Она ещё раз внимательно пробежала глазами, запоминая имена детективов. Некто Ричард Стилл из городского дивизиона и Прок Мюррей из особого отдела. У газеты безграмотный корректор. Фамилия мюрея допустили ошибку, написав ее с одной буквой «Р». Странно, что эти номера газет выкрали из библиотеки. Ничего подозрительного в статьях нет. Ришар, рассказывая об украденном, не вспомнил только бокситы да кварцевый песок. Фиксограмма украденного в газетах есть, но такие мелкие, что ничего толком не разглядишь. Непонятная кража и геологической коллекции, и самих газет. Впрочем, чего еще можно ожидать от сумасшедшей аквелиты? Только таких же преступлений. Кстати, потенцозем в аквилите не добывали, если судить по коллекции камней и статьям. Вик, просмотрев остальные страницы, принялась запаковывать газеты обратно. Хватит. Она просто теряет время. Надо отвезти газеты в библиотеку и как-то встретиться с Томасом. Взгляд уперся в стоящий на столе телефонный аппарат белого дерева с инкрустацией перламутром, с новомодной трубкой, объединяющей в себе для удобства микрофон и динамик. В аквилите идут в ногу со временем, даже в библиотеке есть такие аппараты. А в полицейском отделении Восточного дивизиона Олфенбурга телефоны до сих пор старые. Можно позвонить в сыскной дивизион и договориться о встрече. Хотя сперва, Чарльз. Сперва Чарльз. Должна же она поблагодарить брата за книгу. Дожидаясь, когда соединят с домом, с бывшим домом, она собиралась с мыслями. Нужно столько всего спросить у Чарльза, и причем почти все, не телефонный разговор, потому что телефонные нерисы бдят и подслушивают. Дождавшись, когда в трубке раздастся знакомый низкий голос брата, она тихо поздоровалась. Расстались они не самым лучшим образом. «Добрый вечер, Чарльз. Добрый вечер, Хвостик», — как ни в чём не бывало, — ответил брат. Он так всегда её называл, потому что она вечно ходила за ним, когда он бывал дома. «Если ты по поводу книги, то ничего не надо говорить. Это такие же твои книги, как и мои. Смотри только, чтобы она не попала в плохие руки». Вик твёрдо сказала. «Там хорошие руки, Чарльз». Там немного знаний не хватает. Про потерянные мозги у Тома она промолчит. «Хорошо. Тогда я спокоен. но ну, а если ты по поводу Эвана, то напоминаю, он мой друг. Я не пойду против него. И я по-прежнему считаю, что ты глупая, избалованная девчонка, отказывающаяся от счастья. И тут ничего не изменилось. Чарльз. Он упрямо продолжил. А если ты по поводу аквелиты я весь внимание». Он всегда был таким. Прежде чем начать разговор, всё разложит по полочкам, как старший и самый умный. Вик собралась с мыслями и чётко, не допуская и капли обиды в голосе, сказала. «Чарльз, во-первых, всё же огромное спасибо за книгу. Во-вторых, с Эвоном мы разобрались и почти пришли к согласию. Отрадно это слышать. Я, если честно, не верил, что романтика Аквелита подействует на тебя и заставит пересмотреть свои взгляды. Вик замерла. «Ты знал об аквелите?» «Я еще три года назад сказал, что это не сработает, но рад, что ошибся». «Три года?» Чарльз кашлянул. «Я сказал лишнее, да. Ну и к сокрушителю тайны. Теперь нет смысла скрывать». «Я думала, что решение об аквелите Эван принял этим летом. Хвостик, ты в каком номере находишься?» «В Королевском. Ты знаешь, какая на него очередь?» «Тебе еще не было восемнадцати, когда Эван решился на аквелиту. Отец был обеими руками за, я был против. Три года ждать, чтобы проникнуться романтикой. да да Грейден, да мало ли в мире красивых городов. Но Эван хотел сделать все правильно, красиво, впечатляюще. Если не веришь, все подтверждающие бумаги хранятся дома. Эван заранее добился от отца, храни его небеса, разрешения на поездку с тобой». «Три года...» Чарльз строго сказал. «Хвостик, Эван меня проклянёт и будет прав. Не делай лезть в чужие отношения, совсем не дело. Но Эван мой друг, а ты моя сестренка. Вы хорошая пара. Эван проверенный временем и кучей лэр жених. Про отца я уже молчу. Какие он проверки Эвана устраивал. А ты умница, дай бог, многим. Не делай глупостей, не расставайся с ним». «Чарльз, я помню, что он оговорил тебе на прощание. Я не сдержан. Но, Хвостик, я всегда тебе желал самого лучшего». «Тогда почему ты хотел засадить меня в архив, запретив работу детектива в агентстве?» Чарльз хмыкнул. «Тебе сказать честно или солгать?» «Я жду честного ответа. Как детектив и полевой агент, ты так себе, Хвостик. И прежде чем вспылишь, ты, Нариса, и будущее Лэра если позволят небеса. Тебя не пошлёшь в трущобы, не отправишь в бордель, чтобы расспросить стрекозы как клиенте Лэри и его предпочтениях, не отправишь в трудовой дом за сведениями. Тебя надо оберегать от многих тайн этого мира. А как ты себе это представляешь? Мне проще обучить какую-нибудь познавшую жизнь Неру или даже Керу манерам и необходимым знаниям, чтобы они могли вести расследование в борделе, чем отправить туда собственную сестру. Эван первым же с меня голову снял бы за такое. А вот на аналитической работе тебе самое место. Эван, к твоему сведению, отправлял меня на патрулирование улиц, так что о борделях, трущобах и трудовых домах я знаю многое. Значит, он просто золото. Я бы так рискнуть своей сестрой не смог. Выдать замуж девицу, бывавшую в борделе, пусть и по службе, практически невозможно. И не злись, Хвостик. Я всегда хотел для тебя лишь добра. Такого, как я его понимаю. Хорошо, что Эван его понимает иначе. Чарльз облегченно выдохнул на другом конце провода. Да здравствует Аквелита и ее романтика. Я был неправ, признаю. Дату свадьбы уже выбрали? Не забывай, это решает невеста. Об этом еще рано говорить, Чарльз. Понял, молчу. Тайно молюсь, чтобы все получилось. «Спасибо. Хвостик, когда вернёшься из аквелиты. Встретимся. Я скучаю. Встретимся. Тогда прости. Звонок по другой линии, дела. Если что-то понадобится, сразу телефонируй». Он положил трубку, и Вик выругалась. Он снова всё решил за неё, даже когда прервать звонок. А она хотела расспросить его о контрабанде. Что ж, разберётся сама. В первый раз, что ли. Она снова подняла трубку и попросила соединить с искным дивизионом. Звонок принял сержант Остин. Он сказал, что Дейла нет в управлении, но он должен подойти где-то через час, после вскрытия тела Нера Бина. Серж клятвенно заверил, что задержит Дейла до её прихода, чего бы это ему не стоило. Далее Вик телефонировала в гараж, чтобы Адамс ждал её у парадного входа. «Пора в дорогу». Она встала и и опять вернулась к телефону. Да, совсем не телефонный разговор, но она должна знать точно и сейчас. Отношения с Эвоном ещё так хрупки, что испортить их невероятно легко. Нариса, Тальму, пожалуйста. Олфенбург, Западная станция, 31-68-1, Нера Эшер. Когда ей ответил весёлый голос Кейт, Вик напомнила себе, что Аквелита была выбрана три года назад как раз когда ей выбирали компаньонку. «Добрый вечер, Кейт, это Виктория. Я хотела уточнить у тебя по поводу Хейга. Решается вопрос о моей помолвке. Расскажи, пожалуйста, еще раз про любовь всей его жизни к некой Лэри А. Или эту Лэру звали не так? Может, это была влюбленная в чужого жениха Нэра Ка?»